27. Наконец, т о л желанный счастливый день для именитого начальника князя Репнина настал. «Слава тебе, Господи!» — крестился он на образа у себя в кабинете. «Сбыл я эту треклятую фамилию! з а м е р з н е н а в дороге! Провалися под лед при переправе! Или разбегись в пути! Все мне едино и до меня не касается!» Сбыл с рук. Слава Создателю! Из Риги выезжал целый поезд в семнадцать подвод. Помимо двадцати без малого лиц, из которых состояла оная фамилия, ехала команда, 12 человек вооруженных солдат при двух офицерах под главным начальством петербургского курьера Микулина. В числе этих двух офицеров был и Пасенков, вызвавшийся снова сам провожать путников. Несколько подвод непростых р о з в а л ь н е й а полугородских саней, вновь состроенных, занимали три семьи. Впереди всю дорогу ехали Сковородские, за ними Енриховы и затем Якимовичевы. Во главе поезда и в хвосте двигались команды с офицерами. Микулин ехал в отдельных санях позади всех. Он хорошо помнил совет князя Репнина, — Смотри, Воба, едут многие неохотливо, как бы кто у тебя не утек. Разумеется, пуще всех отрекомендовал князь в этом отношении Софью и Фридриха. По отношению к последнему князь был прав. Что касается Софьи, то она слишком была оскорблена молодушием своего возлюбленного, у которого жагоре в ы с т и г а л и долголетнюю любовь. Софья не знала, какое искреннее убеждение вынес Цуберка. «От м о с к а л ё в ы х ж а г о р и никакая любовь не устоит». По отношению к Дидриху р и п н и н оказался прав. Не проехали путники сотни верст от Риги, как Дирих, хотя глупо и неловко, но уже два раза пытался бежать. Однажды при проезде через густой лес Дирих просто выскочил из саней, бросился в чащу и исчез в рыхлом снегу. Целый час ловили его солдаты по сугробам, как какого зверя. И, разумеется, в конце концов все-таки загнали к саням. Разумеется, все они были недовольны и жаловались. «Проклятый заяц!» — ворчали солдаты. Только перемочились и перемерзли из-за него. В другой раз Дирих на привале тоже пропал и забился в соседнем сеновале под сено. Опять несколько часов искали его по всей деревушке. и только Пасынкову пришло на ум искать на с и н о в а л а х При этом, конечно, пришлось перетрясти все сено во всей деревушке и в одном из сараев накрыли почти уже з а д о х н у в ш е г о с е беглеца. На этот раз Микулин стал подумывать, хотя и с боязнью, но беря уже на собственную ответственность, и связать ли Дериха по ногам. «Может быть, за это зададут м е трезвону в столице?» — думал он. н н у что же делать?» «Если так на каждом привале или по пути ловить этого дурака, то вдвое доли проедешь, да и народ замучишь». Члены он и фамилии, двигавшиеся по большому тракту на Псков, с поклажей и с провизией, с конвоем солдат, вежливо обращавшихся с ними и даже с детьми, выглядели теперь совершенно иначе. Все были чище одеты, чем прежде, даже будто казалось, все были чище лицом, Недаром их три раза к ряду перед отъездом вводили всех в баню. Недаром было отпущено изрядное количество казенного мыла. Наконец всем было роздано на дорогу приличное теплое платье и теплые шапки с наушниками. Путники двигались по подорожной, выданной курьеру Льву Микулину из московской канцелярии на его собственное имя с будущими, состоявшими из 18 человек — Путники не были названы поименно, а продолжали называться персонами онной фамилии. В личных сношениях как солдаты, так и офицеры уже называли путников совершенно иначе. Тут ехали Марья Ивановна и Софья Карлсовна Сквородские, Кристина и Анна Самойловны, и, наконец, еще раз п о п р о б о в а в ш и й на привале бежать в надежде улизнуть от москалей Фридрих Самойлович Сквородский. Этого последнего Микулин и Пасынков заглазно называли «с досадой черт Самойлович». Путь он и фамилии в столицу продолжался мирно и тихо, без особенных событий, так как после третьего побега черта Самойловича ему, наконец, решили надеть путы и уже не снимали вплоть до изжоры. Только одна новость была среди проезжан, но новость э т о была пустая — Все поезжане знали это, подшучивались и посмеивались. За неимением других разговоров это было единственное, что занимало всех на привалах. Новость заключалась в том, что господин офицер Пасынков сильно ухаживал за Софьей Карлсовной, ехал с ней уже в одних санях и был действительно влюблен в Дахабенскую Юнкудзу без памяти. Но что было всего удивительнее, что Софья... За этот долгий путь, немного утомительный, хотя однообразный, но для нее все-таки полный впечатлений, м н о г о изменилось нравом, стало веселее, снова громче смеялась милым серебряным смехом и на ухаживание молодца офицера отвечала снисходительно, то есть кокетничала с ним. Когда же поезд приближался к столице и был всего в нескольких десятках верст, то на одном из привалов украдкой от всех пасынков горячо объяснился красавица в любви. Но ю н к у д отвечал лукаво, «Это мне большая честь. Вы офицер, а я крестьянка, и потому не смею любить вас». Каким образом все случилось, пасынков сам не понимал и даже смущался несколько. С этой обворожительной, ласковой девушкой шутить ему... простому офицеру не приходилось. Софья основала свою ласковость, то есть кокетство с Пасынковым на оскорблении и на ненависти, которую питала теперь к Цуберке. Ей казалось, что во всем мире не было и не будет такого человека, которого бы она так искренно и глубоко ненавидела, как Ганса Цуберку, изменившего ей из-за нескольких розок. В теплой, Почти весенний мартовский день при ярком солнце, потающему желтому снегу, длинный поезд он и фамилии прибыл в Стрельну, маленькую мызу в несколько домиков, и здесь временный на сутки или надвое привал оказался не привалом, а прибытием. Здесь, по распоряжению полученному из Петербурга Микулиным, онная фамилия остановилась надолго. Прошел один месяц, потом другой, потом третий. Было уже лето жаркое, а все персоны, привезенные из Риги, продолжали пребывать в стрельне, размещенные в просторном доме. Всего у них было вдоволь, и все они были довольны и веселы. Место пребыванием их теперь была та же деревня, но получше Дахабена или к е г и м ы Постоянные гости, общий их любимец, офицер пасынков – Часто привозил в Стрельну из Питера хорошие и все лучшие известия. Наконец однажды явился Пасынков и под величайшим секретом сообщил Софья наедине, что утром в Стрельну будет сам Карлос Самойлович, ее отец. «Как? Отец?» — ахнула Софья и чуть не бросилась на шею к офицеру. «Да, сама государыня его принимала и посылает сюда». Разумеется, Софья не утерпела и передала известие матери. Марья с к в о р о д с к а я мечтавшая о свидании с мужем всю дорогу и за все время пребывания в стрельне, чуть не упала без памяти на пол. Через час вся фамилия знала секрет офицера. Когда к дому подъехал наутро барин, то все бросились к нему навстречу, узнав Карлуса.